Но всякий случай для подстраховки я выглянул в окно и проконтролировал её перемещение вплоть до угла дома. Потом потащился в спальню и проведил до магазина, ничего настораживающего не заметив, и поплёлся на кухню, и открыв холодильник, выудил из его брюха подходящую закуску: банку квашеной капусты и кусок огнина красного сала, по научному именуемого шпик, на строга в тонкие ровные пластины. Я аккуратно выложил его на блюдце, затем нарезал хлеб и, любуясь своей работой, уселся на табурет, выжидательно, как голодный барбос, уставившись на входную дверь. Словно загипнотизированная моим взглядом, она заскрежетала замком и, клацнув за щелкой, начала осторожно открываться. — Смелее, Синеглазка! Злой гном уже не опасен! Он уснул в своем домике! — ободряюще крикнул я. Мой организм засыхает от жажды, а душа от любви. "Э, вы кто?" опасливо просунувшись в дверную щель, спросил меня сухонький, бородатенький старичок с непомерно большим дипломатом и такими же чудовищными очками, за которыми торчалися огромные, как у лимура глазище. Заходи во бань медрейф, все свои, сразу сообразив, кто передо мной, постарался выправить положение, "проходи к столу". Сейчас твоя супруга принесёт нам водочки, и мы с тобой за знакомством в нашем посеточке. А я с похмелья маюсь, гляди, как руки трясутся, вытянув кисти. Я гордо продемонстрировал ему свой любовный тремор. С большим трудом твоей Инессе принцессе удалось меня взбутовать. Буквально насильно она с моей бабой подняла меня с дивана. Да ты что там торчишь, как бедный родственник? В его больших выразительных глазах читалось вся гамма человеческих чувств. Но только одного не было в них радости, радости ищенячего восторга при виде моей колоритной фигуры. И, вероятно, он подумал что-то плохое. Я выговорился на нет, а он всё молчал и продолжал пялить на меня свои укоризненные глаза обманутого брата. Наступила напряжённая тишина, надвигающаяся бурю я чую на вздрёй, и неизвестно, чем бы всё это кончилось. «Не появись на пороге, распрекрасная Инна Николаевна!» «Батюшки!» Без ноты фальши изумилась она. «Володя, чего это ты вдруг явился раньше времени? Или с работы выгнали?» «Да вот это...» Растерявшись, залипитал он. «Инон, я это...» Волновался сильно. Не мог над чертежами сосредоточиться. «В общем, отпустили меня домой. А у тебя это... гость...» Покрывшись потом, он сдернул очки. и все свое внимание сосредоточил на протирке линз. — Ну ладно, если все нормально, то я поеду на работу. Э, — Эй, мальчик мой, да ты никак себе что-то надумал! А изрежая гнетущую атмосферу, звонко рассмеялась и неглазко. — Вовка, ну и дурачина же ты! Это ведь тот самый Константин Иванович Гончаров, которого нам рекомендовала Кирка! — Правда? Как утопающий вцепился он за соломинку, вовремя протянутую ему женой. «Господи, а я-то в самом деле подумал бог весь что?» Растопырив усы в улыбке, торопливо заторотурил он. «А что ж вы сразу-то не представились, господин хороший? Ведь у меня уже сердце от тоски защемило. Шутка ли? Рад вас видеть и с большим удовольствием. Выпью рюмочку за знакомство. Сейчас только переоденусь и умойсь. Иночка, девочка, ты пока как следует накрой на стол, а то наш знаменитый сыщик взялся за это дело сам, но у него это плохо получается». исправ его оплошность». Уже в ванне наигранно веселился он. «Мужик, он и в Африке мужик, что с него взять?» «Это с тебя взять нечего, а вон мужик и есть мужик». Кошкой промурлыкала синеглазка и потерлась о мою грудь. «И взять с него можно очень даже много». «И на, перестань дурачиться!» Осторожно отстранил я ее. «Займись делом, смотри, уже четыре, а в пять тебе надо уходить». «Да, конечно!» Обиженно отошла она от меня, и схватив луковицу, начала жестоко на раздевать её над раковиной. Чувствуя себя самым последним подлецом, я на цыпочках прошёл в комнату и уселся перед окном. Через 5 минут меня пригласили к столу, и целый час мы обедали, весело шутили, громко смеялись, делая вид, что всё нормально, всё прекрасно, и никто ни о чём таком не думает. Хотя каждому хотелось только одного: Поскорее закончить эту добровольную пытку. В половине пятого, когда похоронная радость подошла к концу, и Инна пошла переодеваться, я взглянул в окно. Уховская девятка уже стояла за моей машиной. Возле нашего же подъезда уткнулась в снег белая потрёпанная копейка, не иначе как наследство Владимира Валентиновича Соколовского. Ну вот, пока всё идёт по плану, удовлетворённо заметил я, И указав в Ивану на подъехавшую машину, пояснил: "Этот человек будет охранять вашу жену, так что за неё можете не волноваться". "Да это Бог", поюжившись, бронил он. А, "А может быть, всё-таки я с ней пойду?" "Нет", бесполиционно ответил я. "Вы можете всё испортить. Сидите дома". "Простите, но я всё-таки являюсь её мужем, и мне по штату положено её проводить, тем более что я на машине. Мне наша совместная поездка Будет выглядеть вполне естественно. К тому же лишняя подстраховка никому не повредит. — Ладно уж, бесстрашный сэр Ланселот. Уговорил, сопровождай свою королеву. — На Ланселота больше похожи вы. Тихо, словно про себя, проговорил он. — Мне же больше подходит роль короля Артура. Хмыкнув что-то неопределенное, я отошел от окна. Покуда Соколовская оденется и будет готова к выходу, я позвонил Ухову. Макс, как там у тебя? Что удалось узнать? Да кое-что раскопал. Слушай сюда. В наших городских органах капитан Хомич не значится. В районе есть один Хомич, но он сержант, и гбатится болезный в ГИБДД. Зато Гриценк у нас аж пятеро, но между ними нет ни одного старшего лейтенанта. Два брата, Леонид и Алексей, служат опять-таки в ГИБДД. Ещё один прапорщик гнёт на складах. Четвёртый майор Гриценко. Над тоже на буриться с экономическими преступлениями. А пятый тоже майор Гриценко бродит по дворам нового города, воспитывая молодёжь, алкоголиков и бомжей. Это не только об офицерах, а всяких остальных сержантов, как рыбы в пруду. Я их и выписывать не стал. Теперь, что касается Виктора Игнатьевича Бурова, проживает он в старом городе в частном секторе по адресу Вербный переулок, дом 6. Он снимает полдома у госпожи Казадоевой, Александры Ивановны. Недавно, а точнее месяц назад, он устроился в торговую фирму «Фаза» дилерам, то есть продает и покупает электроинструмент. В общем, дурит нашего брата. С ним лично поговорить мне не удалось, поскольку рано утром на своей тачке он умчался в Саратов за электродеталями, соковыжималками, бетонномешалками и прочими бытовыми электроагрегатами. Черт их там разберет. Далее у нас идет Николай Михайлович Кураслепов. «Сразу оговорюсь, если он и имеет какое-то отношение к Олегу Иванову, то мне этого узнать не удалось. В городе проживают 34 Олега Иванова и только 16 Олегов Михайловичей. Трое из них на пенсии, два Олега занимают руководящие посты, один еще сосет титьку, еще трое исправно получают двойки. Так что остается у нас семь Олегов Михайловичев Ивановых. Адреса их у меня записаны, и я отдам их тебе при встрече». Но кажется мне, что всё это без толку. Просто ляпнул тот киллер, первое попавшееся имя и будь здоров. Возможно, что этим киллером действительно был Кураслепов. Месяц назад его взяли с поличным при попытке покушения на нашего брюхатого толстосума, деночку Коляренского. Не исключено, что при обыске и была найдена та косета, но об этом поговорим позже, в спокойной обстановке. Кажется, у меня всё. От имени партии народа. Я б ивляю вам благодарность. Рад служить. А то ты там ничего подозрительного не заметил? Да чёрт его знает. Тёрся тут в арке какой-то сомнительный тип. А теперь ещё и СС. Кто он такой, чего хотел, мне не доложился. Как у вас? У нас всё без изменений. Значит, действуем по программе. Сейчас твой подопечный покажется на горизонте. Дальше смотри по обстоятельствам. Если что-то не так, тут же мне звони. Я выйду немедленно. «Вопросы есть?» «Есть, командир. Во-первых, в чем она одета? Во-вторых, как она думает передвигаться? Ну и в-третьих, где проживает ее мамаша?» Мамаша проживает в портовом поселке. Инна Николаевна облачена в синий кожаный плащ с меховой подстежкой. Добираться до матери она будет вместе со своим мужем на его ноль первой белого цвета, которая сейчас стоит возле нашего подъезда. Э «На кой черт мне нужен ее мужик? Вы так не договаривались?» Недовольно пробасил Макс. Наломай там дров, потом не расхлебаешься. Он муж, и это его право. Они уже вышли, ни пуха, ни пера. А-а-а, ну тяна! Матерно вырубался Макс и тут же отключился. Чита Соколовских, выйдя из подъезда, пугливо оглядела двор и сразу же юркнула в машину. Харкнув черным выхлопом, заработал двигатель и машина, выбравшись из снега. покатилась к арке. Через пятнадцать секунд, после того, как они скрылись с глаз, тронулась машина Ухова, а мне не оставалось ничего другого, как включить телевизор и мужественно смотреть какую-то прыгающую и воющую галиматью. Потекло томительное время. Прошло десять минут, потом пятнадцать, потом полчаса, и только тогда до меня дошло, какую непростительную ошибку я допустил. Моя вопиющая глупость могла стоить жизни Ухову, Сенегласке и ее славному сэру Ланцелоту. Рванув в телефонную трубку, я торопливо набрал номер Максового мобильника. Пусто. Длинные и противные гудки говорили о том, что телефон не отключен, но сам хозяин по каким-то причинам ответить не может. А причина могла быть только одна. Сорвавшись с места... Я помчался к машине. Запомнив номера скрывшейся в арке Белой Копейки, Ухов докурил сигарету и тронулся следом. Четыре остановки до поворота на портовый поселок, они оставались вне его видимости, но он не переживал, зная, что на прямом, четырехкилометровом участке лесной дороги, он их достанет. Его ожидания оправдались, не проехал он и полпути, и он не мог. Как впереди замаячила билая, приопущенная задница Соколовского рыдвана, сбросив скорость, Ухов аккуратно вписался в правый ряд, и теперь их разделял только полупустой троллейбус, через стёкла которого хорошо просматривался объект наблюдения. Немного не доезжая до центральной остановки посёлка, Соколовский свернул направо и заехал во двор длинного пятиэтажного дома. Секундой позже то же самое пределал Ухов. Возле пятого подъезда копейка выдохнула клубок чёрного перегара и остановилась. В 10 метрах от неё застыл и Макс. Не покидая салона, он придирчиво осмотрелся кругом, ожидая увидеть, есть ли не милицейскую шестёрку, то что-то похожее. Но ничего. Ни единого автомобиля, стоявшего на узкой площадке перед домом не было, и только справа на возвышении, возле вереницы гаражей с открытыми капотами, Застыли два «Жигуленка», но до них было никак не меньше ста метров, и они не больно-то тревожили Ухова. Между тем миниатюрные супруги Соколовские, покинув машину, устремились в дом. «Пока у них нет денег, они никому не нужны, а значит их жизнь в безопасности, да и подозрительного ничего не наблюдается», — подумал Максимилиан, и, выйдя из салона, не торопясь, закурил, прикидывая, на каком этаже... может находиться квартира Генниной мамаши. Выходило, что на четвёртом. Минут 15 потоптавшись возле машины, ухо вдруг остановился как вкопанный, наморщил лоб и, бормоча себе под нос проклятья, решительным шагом направился к дому. Лёгкая деревянная дверь была снабжена несиразмерно мощной пружиной. А, кинув взглядом тёмное нутро подъезда, он вошёл во внутрен и дабы избежать грохота начал потихоньку отпускать хлесткую пружину. Удар шел откуда-то сверху, а откуда ухов так и не понял, потому что уже без сознания лежал в луже собственной крови. Из небытия его вытащили характерные хлопки и пронзительный женский крик. Понимая, что произошло самое ужасное, он, качаясь, поднялся на ноги, вытер рукавом стекающую на глаза кровь, и по крутой лестнице под аккомпанемент пистолетных хлопков выбрался из подвала. Сверху на него мчалось нечто черное и стремительное. Выстрелить он не успел. Отброшенный этой силой, он ударился головой о радиатор отопления и вновь на короткое время потерял сознание. Секундами позже, когда он выскочил из подъезда, две убегающие фигуры уже заворачивались за угол. Смахнув на зойливую кровь, Он из последних сил бросился в догонку. На этой пылающей площадке перед торцом дома бандиты уже усаживались на заднее сиденье бежевой шестёрки. Не целясь навскидку, Ухов выпустил по ним короткой очередь из Стечкина. Потому как дёрнулись и расползлись ноги последнего беглеца, он понял, что попал в яблочко. Скорее всего, перебил спиной мозг. Утробно выматерившись, он кинулся к шестёрке. чтобы как следует закончить уже начатое дело. Но не успел. Рывком вытянутые парализованные ноги бандита скрылись в салоне, и криминальная машина сжигает сцепление. Тут же рвануло с места. Застонав от бессильной злобы, Ухов выскочил на пустынную дорогу и, играя с жилваками, смотрел, как преступный жигуленок прямо на глазах превращается в крошечную точку. Выдернув сотовый телефон, Он тут же зашвырнул его в снег, потому что из одного целого он превратился в две рваные половины. До боли в пальцах, сжимая рукоять пистолета и опустив голову, он вернулся к подъезду, куда уже высыпали и встревожено гудела два десятка жильцов дома. При виде его страшного окровавленного лица громкий обмен впечатлениями уступил место гробовому молчанию. Они смотрели на него по-разному. Кто-то со страхом, кто с немым вопросом, а кто-то с обычным, праздным любопытством. Одно только было несомненно, за преступника его никто не принимал. Наверное, многие в свои окна видели его погоню за убегающими преступниками. Не отрывая глаз от земли, он прошел по мгновенно освободившемуся коридору и тяжело поднялся на третий этаж. Именно там, на спине, лежало тело Соколовского. Красноречивая точка над переносицей и лужа крови под затылком. Говорили сами за себя. Стена и часть потолка на площадке между третьим и четвёртым этажами были обильно забрызганы кровью. Видимо, здесь Соколовский пинил смерть. А на третий этаж он скатился уже будучи мёртвым. Теперь, если ему и нужна была чья-то помощь, то только со стороны патологоанатома до похоронного бюро.